Глава восьмая. Через 15 минут езды мы были уже в километре от города около скал. Хакеры выдернули из машины, отволокли к скале, поставили на колени. Врубили дальний свет. Сами встали около машин. Слива быстро разрезал ими веревки на руках и перерезал скотч на ногах. Ну и мешки с голов их сдернул. Оба хакера стали щуриться от яркого света фар. — Жирный обосрался, — просветил нас подошедший То Тощий штаны намочил, пока не обосрался. — Сейчас все будет, — услышали мы сзади голос котлеты. И тут же завелась его бензопила. — Твою же мать! В свет фар шагнули трое мушкетеров. Упыль с паштетом с огромными тесаками шли по бокам. А котлета шел с работающей бензопилой перевес прямо на двоих пацанов. Оба молодые, лет по двадцать небольшим. «Не убивайте!» — заорал Толстый и плюхнулся на колени. «За что? Что мы сделали?» — закричал, срывая связки тощий, бухнулся на живот и стал руками и ногами молотить по песку. Все, истерика началась. «Глуши!» — крикнул я спустя десяток секунд, когда котлета уже практически приблизился к толстому. Бензопила стихла. Тощий прекратил биться в истерике и быстро отполз к скале. Следом, с проворностью какой ящерицы пополз толстой. — И многие сначала отпилили руки? — басом спросил котлета. — Не надо, пожалуйста, не надо! — залепетали оба, пытаясь вжаться в скалу. Вы действительно не понимаете, за что вас сюда привезли? Грозно спросил я. Нет, нет, правда не понимаем. Снова заголосили оба. Серваки, кто по всему городу рушил. Судя по тому, как убы дернулись, попал я в точку. Вы своими хакерскими атаками много проблем серьезным людям доставили, продолжил я. Они информацию потеряли. Время свое. Сейчас это все восстанавливать надо будет. Взять с вас в качестве компенсации нечего. Дома у вас бомжатник. Кроме вашей жизни, — добавил Клепа. Сейчас грохнем вас и бросим тут на съедение диким животным. Или вы думали, что назвались годзилы и вас все боятся будут? Или вас не найдет никто? Это вам не тот мир, где с хакерами сложно бороться. Вас грохнем, другим урок будет». «Можем даже вам сначала ноги отрезать, и вы посмотрите, как и гиены жрать будут!» Зловеще захохотал колючий. Снова взревела бензопила. «Мы больше не будем!» — заорали оба так, что звук бензопилы утонул в их крике. Я махнул котлете, и он заглушил бензопилу. «Что вы больше не будете?» — спросил я. Не будем больше серваки рушить и вирусы засылать, быстро заговорил тощий. Я вообще больше к компьютеру не подойду, сказал толстый. Не убивайте, пожалуйста, не надо мне ноги отрезать. Раздался звук железа, трущегося об железо. — Твою мать. Упырь с паштетом уже стоя с двумя тесаками, каждый, и точат их друг об друга. Едва я услышал звук пука, и то дернулся. Готов, тоже в штаны наложил. «Ну, что с ними делать будем?» — спросил я у своих друзей. «Поверим на первый раз? Или все-таки порежем их на куски, чтобы другим неповадно было?» «Лучше порезать», — громко сказал паштет, продолжая натачивать тесаки. А половинки их тел бросим в городе с табличкой. И на ней надпись «Я, хакер, засылал вирусы и рушил сервера чужих людей и фирм». «Нет, пожалуйста!» Снова заорали во все горло оба пацана. «Лезьте в багажник лековушки оба», — сказал я спустя минуту. «Поместитесь, довезем вас до города. Нет ваша проблема. Но если мы уедем, вы тут и пяти минут не протянете». Оба сначала обалдели от моего столь резкого предложения. Пришлось им по пинку отвесить, и они на коленках быстро-быстро засеменили к багажнику сонаты. Следом за ними отчетливо чувствовался запах какашек. Хорошо, что перед нашим выездом Слива в багажник пленку постелил, а то бы отмывать потом все пришлось. Уж не знаю как, но в багажник оба залезли. Я, правда, не представляю, как они там поместились, но поместились. Не звука, чтобы мне тут! — рявкнул Слива и захлопнул крышку багажника. Вернулись назад в город, заехали в один из темных переулков и остановились. «Вылезайте, недоделанные — Вылезайте, хакера недоделанная! — сказал им Слива, когда открыл багажник. «Фу — Фу! — отшатнулся он от парней. — Ну и вонь же от вас! Первый на асфальт шлепнулся тощий. За ним кряхтя вывалился толстый духаны правда от них шел я бы даже сказал вонь стали оба прошипел кто-то из нас Надеюсь вы сегодняшний урок усвоили сказал я стоя от них паре метров да да закивали оба мы больше не будем и думаю вам не надо говорить что все это должно остаться в тайне проболтаетесь мы вас сразу грохнем больше такого разговора не будет. Да-да, мы все понимаем, прохрипел тущий. Что ты понимаешь, гоблин? Не выдержав, шагнул вперед клепа, и упер ему ствол автомата в луб. Понимал бы, не рушил серваки людям. Тощий превратился в статую. Мне кажется, он даже дышать перестал. Я видел, как его начала бить мелкая дрожь. Толстый тоже стоял и не шевелился. — Отвернулись быстро оба! — рявкнул колючий. Оба, тут же втянув голову в плечи, медленно повернулись к нам спиной. Думаю, они сейчас с жизнью прощались. Мы молча отошли от них, сели в тачку и уехали. — Ну вы и маньяки! — весело сказал Клёпа, сидящий сзади упырью и котлете, когда мы ехали назад в сервис. — С вами точно не соскучишься! — Фигня вопрос! — сказал упырь. Сами же просили их напугать как следует, подхватил Котлета. Слива, паштет и колючий ехали сзади на санате. — Спасибо за приятно проведенный вечер, — сказал нам паштет, когда мы уже заехали на территорию сервиса и вылезли из тачек. — Можете на нас всегда рассчитывать. — Мне тоже понравилось, — подключился упырь. — А я бы им все-таки отрезал чего-нибудь, — радостно сказал Котлета. и Я не понял, шутит он или на полном серьезе говорит. — Я же говорил, что с ними весело будет, — засмеялся Слива. — Ну ты, Котлета-маньяк, конечно, — кивнул Слива на него. Тот стоял со своей бензопилой и весело улыбался. — Да уж, Котлета-с, поддержал Слива-клепа, — штаны они лихо после тебя наложили, вернее, тощий этот. — Ладно, мужики, — посмотрел я на часы, — поздно уже, расходимся. Держите языки за зубами. — Наверное, мне не стоит спрашивать, где ты ездил со своими маньяками, — спросила у меня Света, когда я вошел к нам в номер. — Ко мне первым бросился Булат. — Ну, ты же у меня умная девочка, чтобы не задавать лишние вопросы, — улыбнулся я, ставя вооружение оружейный шкаф автомат. — Да уж, мужчины. — покачала она головой. — Переодевайся, мои руки сейчас поесть тебе принесу. Булат присловие «поесть» сразу на вас трелуши. — И тебе тоже, обжора! — потрепала света его похолки.